«Быстрицкая». Илину Аврамовну я знал очень давно, видел ее в театре, но знакомы мы не были. И я никогда не мог себе представить, что мне придется с ней работать, а тем более дружить. Факт, что никого из коллег она не привечает и ни с кем не сближается, был известным. Тем не менее, когда мы с Виталием Вульфом готовили для малого театра спектакль «Любовный круг» по пьесе Самерсета Моема, Вульф ее переводил. Я подумал именно о Быстрицкой. К своему удивлению узнал, что у нее уже лет 10 не было новых ролей. А ведь она на тот момент была единственной настоящей примой театра. Уже давно почили все ее знаменитые соперницы — Гоголева, Фадеева, Нифонтова. Меня занимал вопрос, почему же Быстрицкая так мало играла. Ответ я получил, уже подписывая распределение ролей у художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Он так скептически улыбнулся, сказал «Будьте осторожны, потому что предыдущий спектакль Элина Аврамовна не выпустила». Оказалось, что на нее поставили госпожу-министершу. Уже шили костюмы, сделали декорации, но на последних прогонах она не поладила с режиссером, ушла со сцены и сказала, что играть не будет. Вместо нее спешно ввели Ирину Муравьеву. Но та долго не выдержала. Сказала, я чувствую отрицательную энергетику Быстрицкой, играть не могу. Так спектакль и не вышел. Неудивительно, что после этого в Малом театре не верили, что я выпущу спектакль, где будет играть Быстрицкая. В актерском буфетном тотализаторе ставили на то, что она не выйдет на премьеру. Тем не менее, начиналось все чудесно. На первой читке Илина Аврамовна вела себя как школьница, как покладистая начинающая актриса. Внимательно слушала меня, задавала вопросы. В одной сцене я говорю, тут надо уметь бенберировать. И сразу слышу громкий голос Илины Авраамовну. А что такое бенберировать? Объясняю, что этот термин запустил Оскар Уайльд. Потом его подхватили и шоу, и Моем. Означает он «острую словесную пикировку». Быстрицкая взяла красный карандаш и стала подчеркивать в своем экземпляре пьесы неожиданные для нее повороты, записывать мысли, слова. Потом начались репетиции, которые подчас превращались в вечера воспоминаний Быстрицкой. Мне говорили о ней как о скрытном человеке, но этого не чувствовалось. Она охотно рассказывала о себе». И я быстро понял, что, будучи безумно популярным человеком, она очень одинока. Ей не с кем поговорить, и остро не хватает общения. Многие не представляют быстрицкую, трогательно-сентиментальной, а я видел ее такой. Самыми близкими для нее существами были две маленькие собачки, совсем крошечные, породы точно не знаю. Она их так любила, прямо как детей — Одну часто приводил на репетиции. Собачка была прекрасно воспитана, сидела, ждала ее. Потом Ирина Аврамовна отправлялась в буфет и там ее кормила. Сама актриса обожала домашнюю кухню, но я сразу понял, что она не готовит. И приходит в театр, в том числе, чтобы наведаться в буфет, потому что наши мастерицы, замечательные женщины-буфетчицы, знали все ее привычки. Как ей морковочку потереть, какой температуры подать чай. Я не могу сказать, что ее обожали все актеры-труппы, но простые люди — костюмеры, гримеры, буфетчицы — любили Быстрицкую и трогательно заботились о ней. У нее был кодекс чести — не срываться на персонале, не скандалить по мелочам. Она считала нечестным вступать в спор с человеком, который не смеет ей ответить. И несмотря на свою вспыльчивость, сдерживалась, и люди это ценили. В квартире актрисы в Леонтьевском переулке было все очень скромно. Никаких богатств она не накопила, да и не было их никогда. Быстрицкая говорила, что все деньги они с мужем тратили на путешествия. Кстати, она с удовольствием рассказывала и о муже, и о том, в какие страны она с ним летала. Почему-то все думали и писали, что мой муж чуть ли не министр, занимает крупную должность, рассказывала Быстрицкая. Но он, по сути, был переводчиком просто имел возможность часто ездить за границу. Благодаря ему еще в советское время актриса много путешествовала по миру и в какой-то момент сказала мужу «Стоп, хватит! Мы уже облетели весь шарик земной, у меня голова кружится, я все посмотрела». И если у многих артистов в то время были сложности с выездами, то репутация Быстрицкой в этом отношении всегда была очень высокой. Ее не боялись отпускать потому что она всегда могла отстоять честь и достоинство страны. Причем в ее устах этот патриотизм звучал естественно, потому что был совершенно искренним. Она была патриоткой в хорошем смысле этого слова. Еще одно замечательное качество Элины Аврамовны — это невероятное почти детское любопытство. Именно поэтому в какой-то момент ее совершенно неожиданно для окружающих занесло в Федерацию художественной гимнастики, где она стала президентом. Быстрицкая действительно очень много билась за наших девчонок, когда их засуживали и оценки понижали. Сейчас художественная гимнастика — элитный вид спорта, а мало кто знает, что таковое ее сделала в том числе Быстрицкая. Все началось с поездки к знакомым на тренировочную базу в Новогорск. Илина Аврамовна задалась целью продвинуть гимнастику сначала на спартакиаду СССР, потом на Олимпиаду. Придумала обратиться к космонавтам, которые в те годы были вхожи в любые кабинеты, убедила чиновников сделать ставку на наших гимнасток. А еще Елена Быстрецкая азартно играла в бильярд. Рассказывала, что играть ее научил отец еще в детстве. Потом бильярдисты сделали ее почетным президентом своей федерации, стали приглашать на турниры. Актриса не только за бильярдом следила, она еще увлекалась боксом, конечно, как зритель, Но знала многих боксеров, ориентировалась в мировой табеле о рангах. Все ее увлечения были серьезными. Она, как писал Пастернак, во всем стремилась дойти до самой сути. Была не из тех, кто, едва попробовав, называет себя спортсменом или гонщиком. Если за что-то бралась, должна была стать, ну если не лучшей, то хотя бы одной из лучших. Быстрицкая была бойцом. А вызовов в своей жизни ей пришлось принять немало. Чего стоила история, когда в правлении театра усомнились в том, что она была на фронте. Документов-то не было. Никто не мог поверить, что 13-летняя девочка работала лаборантом в госпитале. Ирина Аврамовна завелась, поехала в архив Министерства обороны, объяснила, что была вольно просила хоть что-нибудь найти. Называла номера госпиталей, фамилии начальников лабораторий, политруков. В результате удалось найти бухгалтерские ведомости на зарплату, на паёк. Ей зачислили полтора года боевого стажа. Быстрицкая принесла документы в театр. Ей даже вручили награды как участнику войны, хотя с ее окончания прошло уже 40 лет. Она любила акцентировать внимание на том, что была медиком. Говорила, я сама медицинский работник, я все знаю про свои сосуды, про свое сердце. Но мне признавалось, хорошего врача из меня бы не вышло. Я столько смертей видела в войну, столько страданий, что просто больше не могла на это смотреть. Пошла учиться на медика только потому, что этого хотел мой отец, военный врач. Но вот как-то ночью нам пришлось с ним принимать роды. Родилось четверо детей. Один за другим и все с патологиями. Я пришла домой, посмотрела на себя в зеркало и увидела седые волосы, а ведь мне было всего 19 лет. Мне стало страшно, я поняла, не могу. Именно поэтому Быстрицкая, несмотря на современные достижения косметологии и медицины, никогда себе ничего не колола, не думала о пластических операциях. Она считала, что любое вмешательство в организм человека, если только это не болезнь, не ранение, губительно. Не понимала, как люди могут добровольно ложиться под нож. Ее красота в поздние годы потрясающая. И чтобы сама Быстрицкая про свою красоту не говорила, она ее берегла. Рассказывала мне, что на ночь обматывает эластичными бинтами щеки и подбородок для поддержания тонуса кожи. И был случай, когда она ехала на гастроли с одним актером в СВ. Актер заснул пораньше, А ночью проснулся, включил свой маленький личный ночничок и закричал в ужасе, потому что Илину Авраамовну в этих приспособлениях Спросони не признал. При этом я не могу сказать, что актриса ограничивала себя во всем. Она любила вкусно поесть, на банкетах в театре с удовольствием выпивала несколько бокалов красного вина или пару-тройку рюмок водки. Другой алкоголь, коньяк, пиво не признавала. Всегда говорил, я пью чистые напитки и поэтому прекрасно сплю. И в конце вечера всегда доставала портмоне, чтобы за всех расплатиться. И тут же прибегали хозяйка буфета, и главная повариха, махали руками. «Элина Аврамовна, денег не нужно, это вам от заведения, вы только приходите к нам почаще». Она ценила народную любовь, привыкла к ней, и поэтому история с молодым охранником который грубо с ней обошелся, так потрясла ее. Этот парень не узнал актрису и спросил у нее пропуск. Она посмотрела на него, как на сумасшедшего, и с достоинством сказала «Я народная артистка Элина Быстрицкая». А паренек ответил нечто типа «Элина, фигина, пропуск давайте». Быстрицкая отправилась прямиком в дирекцию и устроила там разнос. Ахтерам раздали книжечки с фотографиями и именами всех артистов театра. Ей объясняли, что парень молодой совсем, он и тихий дон не смотрел, не мог он ее узнать. Но Элина Аврамовна восприняла этот эпизод как оскорбление и в то же время как первый звонок решила, что ее начали забывать. Шло время, и поскольку Юрий Соломин понял, что я могу работать с Быстрицкой, он предложил мне поставить еще один спектакль с ней. Решили, что это будет «Пиковая дама» по Пушкину. И, конечно, графиня Быстрицка. Всем казалось, что с ее стороны не должно быть капризов. Слишком их было много ранее. Актриса сама мне рассказывала, что даже с художественным руководителем Юрием Соломиным, как с режиссером, часто случалось недопонимание. Например, она ушла из спектакля «Лес» прямо с репетиции. Он мне показывал, как нужно сделать то или это, а я не работаю с показа. «Если ты доверяешь мне как актрисе, то позволь мне сыграть так, как я это вижу», — объясняла она. Эту роль потом блестяще сыграла Ирина Муравьева. Конечно, Ирина Аврамовна была глубоко обижена, потому что была уверена, ей должны были позвонить, попросить остаться. Спрашивала меня с досадой. «Разве это не странно, что мне даже не перезвонили, не поговорили, а просто заменили на другую актрису?» Я ей объяснял, Ирина Аврамовна. Труппа огромная. Да, вы единственная, неповторимая. Но, понимаете, икона, она сразу где-то в стороне. Ей не предлагают все подряд. А если при этом у такой актрисы сложный характер, то в театре ее боятся и порой не могут нормально поговорить. И тогда возникают нестыковки. Так, например, случилось со спектаклем «Без вины виноватые». Быстрицкая очень любила эту постановку и много лет играла главную роль. Когда актрисе намекнули, что ей как бы уже не по возрасту это играть, она, конечно, тут же завелась и сумела дать отпор. Но руководство театра решило по-своему. После гастролей не стали возвращать декорации в Москву. А Быстрийской сказали, что они да пропали по дороге. Вот так театр расстался с этим спектаклем. А история взаимоотношений с режиссером Борисом Равенских вообще была сплошной чередой обид и неудач. Работа с ним не задалась еще в театре имени Пушкина. Быстрицкая ушла из этого театра во многом из-за него. «Мне не просто было трудно с Равинских работать, это было невозможно», — рассказывала мне она. На репетициях он будто издевался. То просил меня запрыгнуть на стол, то лечь под кровать, то внезапно начать отплясывать. Зачем не уточнял? Мог грубо бросить, объясняя сцену с партнером. «Это тебе не с мужем выяснять отношения». Элина Аврамовна говорила, что, уйдя из театра Пушкина, с облегчением рассталась и с Равенских. Каково же было ее потрясение, когда его назначили главным режиссером в Малый театр. Как назло, Быстрецкая получила главную роль в спектакле «Любовь Яровая» в постановке Петра Фоменко. Репетиции с режиссером проходили в атмосфере откровенной вражды. Поэтому я даже не очень удивилась, когда он вдруг передал мою роль Нифонтовой. «Без объяснения причин», — рассказывал Елена Аврамовна. «Но вы даже себе не представляете, что я испытала. Ведь Нифонтова накануне на банкете подняла тост «Давайте выпьем за провал Быстрицкой», о чем мне, конечно, доложили». Равинских воспользовался нашим противостоянием и с удовольствием отдал руль ей. Что я могла сделать? Звонить, жаловаться? Это не в моих правилах. И я вдруг успокоилась. Мне стало легче. Я поняла, что дальнейшая работа Сравенских привела бы к моему уходу из театра. А это тогда для меня было равносильно уходу из жизни. Помню, она помолчала, словно снова погружаясь в те события, потом добавила, «Я признаю, что он, возможно, талантливый режиссер, но я не могу забыть того, что было, никогда не прощу. Его уже нет на свете, но время не стирает недостойные поступки». Да. Прощать Быстрицкая не умела. Возможно, это и стало причиной ее окончательного ухода из театра. Оставалось буквально два месяца до премьеры «Пиковой дамы». Слава Зайцев шил для Быстрицкой пять шикарных костюмов. В спектакле были заняты все ее знакомые лица, актеры, которые играли с ней раньше. Борис Клюев, Александр Вершинин, Владимир Сафронов. Уже начали ставить декорации. Все хорошо, идут последние репетиции — И надо же было такому случиться, чтобы в это время Малый театр как раз выпускал дорогой, красивый календарь с фотографиями ведущих актеров и спектаклей. В тот день Елена Аврамовна приехала в театр, получила этот календарь и увидела, что ей отведено в нем очень мало места. Даже не было портрета, как у других актеров, а только одна маленькая фотография из спектакля. Конечно, она это посчитала оскорблением. Швырнула календарь на пол в приемный и отправилась на репетицию. Но пока дошла до сцены, была уже в таком состоянии, что не могла работать. Я сижу в зале за режиссерским пультом и чувствую, как на меня накатывается какая-то энергетическая волна. Прямо так вжих! Это она вошла в кулису. Села там, схватилась за сердце, попросила воды. Говорит, я всю жизнь отдала этому театру. Все свое здоровье я отдала этим подмосткам. У меня ничего нет, кроме этого театра. А меня забыли. Актриса подбежала помрешь, и стал ей объяснять, что это какой-то забракованный вариант календаря, что есть другая партия, одобренная Юрием Мефодьевичем, и там ее портрет. Как потом оказалось, это была правда. Позже ей действительно вручили... Замечательный большой календарь, где на всю страницу был ее портрет, текст с перечислением всех ее заслуг и регалей, но дорога ложка к обеду. В тот вечер она ушла с репетиции, больше я ее не видел. Элина Аврамовна накрутила себя и заявила, что берет академический отпуск, пусть попробуют играть без меня. А у нее в театре было четыре работы — «В горе от ума», «На всякого мудреца довольно простоты», «Мой любовный круг» и будущие премьеры «Пиковая дама». Неплохо для актрисы в таком возрасте. Но Быстрицкая в один момент все бросила. Я пытался Илину Аврамовну образумить. Предлагал отказаться только от старых спектаклей хотя бы выпустить премьеру «Пиковой дамы». Она рассудила справедливо. «Нет, или все, или ничего. Я не хочу ссорить между собой режиссеров». У одного играю, у другого нет. Я откажусь от всего. Правда, попыталась меня успокоить. Вы не волнуйтесь. Это просто академический отпуск. Я через год абсолютно точно выйду на сцену. Как я потом понял, Елена Аврамовна, видимо, ждала, что я на год отложу премьеру спектакля. Но времена были уже не советские. В кассах продавались билеты. На спектакль, причем на Быстрицкую. Отменить ничего было нельзя. Мне пришлось срочно решать вопрос замены актрисы. Я понимал, что нужна персона, равнозначная по величине. И вдруг вспомнил, что как-то на любовный круг приходила Вера Васильева. Выходила на сцену с цветами. Они с Быстрицкой обнялись. Оказалось, после совместной радиопостановки, где актрисы играли двух матерей, они тепло общались. Для Быстрицкой это крайне редкий случай. Я пошел к Соломину предложил Василию и сразу предупредил. Я знаю, что Малый Театр никогда не приглашает артистов на одну роль, только в штат. Но Вера Кузьминична никогда не уйдет из Театра Сатиры. Она там 70 лет. Сделайте для нее исключение. Ведь это единственная артистка, к которой Быстрицкая относится тепло, и скандала по поводу ее ввода не будет. Но зависело это все от слова «быстрицкой». Я понял, что должен быть в открытой позиции, честным и никаких хитростей. Звоню, говорю, Ирина Аврамовна, я, конечно, в шоке. Вы не изменили свое решение? Андрей, я своих решений не меняю». Это было в ее характере. дав слово, даже опрометчивое, сказанное на эмоциях, она уже не могла взять его назад. Тогда я сказал, «Вы прекрасно понимаете, что театр — это производство». «Премьеру играть придется. У меня к вам просьба. Вы можете позвонить Вере Васильевой, которую я хочу пригласить на эту роль, и попросить помочь?» Иначе она не согласится. Быстрецкая помолчала и просто сказала. «Да, но только костюмы, чтобы мои весели не отдавать». И эти костюмы ждали Илину Аврамовну семь лет. Они до сих пор висят в ее гримерке. Почему же Быстрицкая не вернулась в театр? Тут нужно сказать о ее неожиданном для меня увлечении — пении. Согласитесь, для 82-летней актрисы это неожиданный поворот. Я сначала не понял, почему Быстрицкая звонит мне и просит послушать, как она поет. Она владела компьютером, сама вставляла в него флешку с минусовкой, включала и пела под музыку. И я слушал ее пение по телефону порой 40 минут, час. Она, я так понимаю, заодно и репетировала. Первый раз я обалдел, а потом подумал, ну пусть лучше поет, чем совсем потеряет интерес к творчеству, к жизни. В беседах с ней я старался заводить разговор о будущих театральных работах. Все время убеждал, это ошибка, что вы совсем не появляетесь в театре. Но концертная деятельность, которую она поставила на широкую ногу, отнимала все ее время. В конце концов, в отделе кадров театра ей сказали, что год академического отпуска прошел. Ей показалось, что на нее специально давят, чтобы вынудить уволиться. Я убедил ее, что этого и в мыслях ни у кого нет, и добавил «Вы должны вернуться в театр». Но здоровье ее уже подводило. Мы с ней тогда обсуждали пьесу Жана Сармана «Мамуре», где героине 104 года. Видя, что актрисе все тяжелее ходить, я предложил ей сыграть роль в инвалидном кресле. Быстрицкая словно окаменела. «Я в каталку не сяду». А потом решила, что должна поехать в Израиль, чтобы опытные врачи поставили ее на ноги. Помню, как звонила и говорила, «Я должна себя привести в порядок за этот год». И опять ничего не сдвинулось с места. Врачи ей сказали, что в Израиле страшная жара, и ей туда ехать нельзя. А люди, организовывавшие ее концерты, отвлекли новыми выступлениями. Она собирала Кремлевский дворец, пахала, отдавая все силы. Сначала выдерживала трехчасовые концерты, потом выходила и пела всего три песни, потом две, а потом всего одну. ее уводили. Гордая Быстрицкая, которая, некогда заходя на мою репетицию, бросала свою трость в угол, уже не стеснялась стоять перед зрителем с палочкой. Я понимал, что процессы, которые начались, необратимы. Да, к сожалению, в театре ей не удалось воплотить все задуманное. Ее талант был значительно крупнее, но, как говорили древние, характер — это судьба». Бронная. Вскоре после Нижинского я стал главным режиссером театра на Малой Бронной. Видел, что память Михоэлса, который когда-то работал в этом здании, увековечена, а мемориальной доски Эфросу, который поставил там лучшие свои спектакли, нет. Но едва заикнулся, получил такой отпор. Оказывается, многим не нравилось то, что делал Анатолий Васильевич. Его ведь и из линкома убрали отнюдь не чиновники, от культуры. Почему он ушел на Таганку, когда вся Москва ломилась на спектакле «Эфроса» на Малой Бронной? Много тогда об этом узнал. Лев Дуров прямо заявил, «Мол, моей доски на театре нет, почему мы должны вешать ее «Эфросу»?» Поразительно. Я видел Льва Константиновича в спектаклях «Эфроса». Дуров сыграл в них лучшие свои роли, как и Броневой, и Казаков. В какой-то степени... Повторился библейский сюжет. Ученики отступились от мастера. Его никто не защитил. Дуров был блистательным актером, а человеком совершенно других качеств. Обожал интриги. Начал ставить спектакли сам. Просил Анатолия Васильевича научить, как обращаться с текстом. А позже утверждал, «Я сам могу работать режиссером и должен быть здесь главным». В итоге у него ничего не получилось. Зритель перестал ходить в театр. Проклятое место. Михоэлса убили, Эфроса изгнали. Перед уходом на Таганку в душе Анатолия Васильевича поселился панический страх. Он перестал ездить в метро. «Стою в толпе, прибывает поезд, а я боюсь, вдруг какой-то сумасшедший сейчас под него толкнет». Когда поделился этим, я чуть с ума не сошел. Подумал, это режиссерская паранойя. Но так он предчувствовал ситуацию, когда стали предавать ученики. Мистика? Возможно. К таким вещам отношусь уважительно. На Таганке Эфроса считали пришлым. Театр не стал его домом. Инфаркт, унесший жизнь Анатолия Васильевича на совести труппы. Справедливо знаменитое выражение артисты как дети, но сукины дети. Более зависимых, но и жестоких существ нет. Они проявляют порой детскую безжалостность, особенно если не понимают, куда ведет мастер, ломают дорогую игрушку. Мне удалось собрать на Малый бронный уникальный репертуар. Портрет Дариана Грея мешов в Москве. Главного героя сыграл никому тогда неизвестный Даня Страхов. В «Лулу» блистала Алена Яковлева, дочь Юрия Васильевича, с которой работала еще в сатире. Женя Крюкова сыграл Анну Каренину, поскольку в трупе не было актрисы на эту роль. Я приглашал актеров со стороны, что возмутило Дурова, хотя он не мог бросить в меня камень. К его 70-летию я поставил спектакль «Метеор» Дюринмата, где дал Льву Константиновичу главную роль, и занял всю его семью — и супругу, и дочь Катю, и зятя Володю Ершова. Те, кто оказались за бортом, затаили злобу. Хотя, придя в театр, я не уволил ни одного человека. Кто-то просто отошел в тень и перестал играть роли в постановках, которые не собирали зрителей. Как только закончился мой контракт, я ушел из театра. Бог им судья. Бостон «В Америке, в Бостон University, я вел факультатив для особо продвинутых — теории режиссуры. Что вообще поразительно. Я не понимал иногда, зачем им это нужно. Вместо того, чтобы поехать на каникулы, они ждали занятий с русским режиссером. Причем это же чистые игровые семинары, не лекции. Мы работали и этюдным способом. Им это очень нравилось. Два человека после моих семинаров сразу получили работу». В этом случае рейтинг педагога возрастает неимоверно. Огромная армия безработных актеров обеспечивает здоровую конкуренцию, чего нет у нас в России. Стопроцентная готовность в момент Х прийти и доказать всем, что это твоя роль и что именно ты должен играть. У них норма. Они знают о Станиславском все, но на уровне теории. Это очень плохо, потому что он для них икона. Они не понимают, что теорией надо пользоваться. На своих занятиях я снимал со Станиславского лед пыли и нафталина». Когда Михаил Чехов, ученик Станиславского, оказался в Штатах, он пропагандировал его систему и свой метод. И даже знаменитая нью-йоркская театральная студия Ли Страсберга пропагандировала русский психологический драматический театр. Все звезды прошли именно эту школу. И Марлон Брандо, и Джек Николсон, и Дастин Хоффман, и Аль Пачино. В моем семинаре занимались не только актеры, режиссеры, но и просто интересующиеся. Среди них были молодые ребята-банкиры. Я уже говорил, что очень удивился, когда они мне сказали о своем восприятии режиссуры как умении просчитать возможности конкурентов, по-своему выстроить ситуацию. Я подумал и понял, что они правы. В университетской библиотеке я был потрясен шикарным изданием Станиславского, тома в коже, золотое тиснение, но стоило мне провести рукой по корешкам, она стала черной от большого слоя пыли. Икона чистой воды икона. Эти тома никто не брал уже много лет. Поработав в семинаре, они видели, что даже на площадке есть реальная польза от его теории, появляется мышечная свобода. Прочувствовав метод физических действий на собственной шкуре, они побежали читать Станиславского. Другими глазами посмотрели на нашего русского старика, на его знаменитое открытие и попытались практически использовать его. Молодые банкиры меня добили. Я еще раз убедился, Станиславский одно из великих открытий XX века. «Безруков» Он начинал на моих глазах. В табакерке Олег Павлович любил ставить неожиданные вещи. Я предложил свою версию романа Александра Минчина «Псих». В центре сюжета молодой парень, обаятельный, солнечный, который, проходя все круги ада в психушке, превращается из светлого мальчишки в старика, уже все пережившего. Саша лег в психушку, в шутку, понаблюдать, как сам про себя говорил, написать романчик, получить Нобелевскую премию, но уже оттуда не вырвался. Идея создать на сцене метафору выморочной России заставляла подобрать актера, который способен сыграть эволюцию наоборот, от света к тьме. Я искал артиста, которому было бы 20, как героя романа. Олег Павлович предложил, давайте возьмем студента. — Нет, студента брать не будем. Это жуткая нагрузка на психику. Давайте возьмем вчерашнего выпускника. — Ой! — воскликнул Табаков. — Я знаю, есть такой. И назвал фамилию Безрукова. Говорю, дайте ручку запишу, чтобы не забыть. Сергей только что окончил школу-студию, и Табаков взял его в труппу. Звездной роли без Безруков еще не получил. Вводился в идущие спектакли. Увидев его, я сразу понял — да, это наш Саша. В финале спектакля герой выскакивал из больницы, но в России не бывает хэппи-эндов. Тетя его забрала, отмыла, накормила, а он в ванной повесился. Так его догнала психушка. Показали это не буквально. Придумали, что без руков в одном полотенце вставал на стул — Протягивал руку к длинному проводу, на котором крепилась лампочка, и просто ее выкручивал. Стул падал уже в темноте. Я против буквализма, никогда не подставляю актеров, берегу их. Однажды зрительнице пришлось вызвать скорую помощь. У девушки случилась истерика. Ей показалось, что Сережа и впрямь повесился. Безруков играл настолько реально, что было видно, как текли слезы, струился пот, как он краснел и бледнел. В этом отношении уникальный актер. Все вытаскивает изнутри. А в табакерке еще и камерное пространство. Ничего не спрячешь. После приезда скорой я понял. Родился большой артист. Он не играл. Он проживал судьбу героя. Когда включали свет, Сергей успевал накинуть черное пальто, выходил на поклон и поднимал два пальца. Победа! В зале стоял рев. Позже... Что бы я не ставил у Табакова, всегда вписывал Безрукова на главную роль. Он сыграл молодого теннису Уильямса в Старом квартале, главного героя в признаниях авантюриста Феликса Круля. Роман Томаса Манна не был завершен. Это давало свободу. Уложить его в три с половиной часа нереально. Выбрали основные линии, а финал без текста придумали вместе с Сережей. Его Феликс из обаятельнейшего человека к концу превращался в монстра, идущего по головам. Где бы он оказался в гитлеровской Германии? Конечно, в лагере нации. Хотя от гестаповской формы мы отказались. Сергей облачался в шинель с белыми обшлагами и орденом. Не железный крест, но зритель все считывал правильно. Мы пошли на рискованный шаг. Продлили роман. В финале Безруков выходил на сцену в экстазе, руки в крови, и оказывался в луче прожектора. Я попросил, выучи кусок из майн на немецком. У него уникальное ухо. Он же потрясающий пародист, озвучивавший политиков от Ельцина до Жириновского в программе «Куклы». И Сергей феноменально выкрикивал эти строки в финале, давая понять, нет уже того прекрасного Феликса Круля. Есть монстр, который мечтает завладеть миром. Зритель съеживался. Мы не ожидали, что на спектакль пожалует посол Германии. Конечно, он прекрасно знал, что за текст произносил Сергей. После спектакля зашел к артисту в гримерную, заговорил по-немецки, поскольку был уверен, что Сережа знает язык. Посол спросил, как нам пришло в голову использовать «Майнкампф» Гитлера, таким образом завершив роман Томаса Манна и поставить точку в борьбе писателя с нацизмом. Он ведь, покинув Германию в начале 30-х, когда на площадях сжигали его книги, так и не вернулся на родину. Я ответил, что все это напрашивалось, тем более, что нацизм не имеет национальности. Посол сказал, согласен. Я даже рекомендовал сотрудникам посмотреть спектакль. Это международная проблема, и вы молодцы, что не привязываете ее к Германии. Безруков играл Феликса Круля до ухода из театра. Когда покидал табакерку, ему было грустно, что его заменят, сказал Олегу Павловичу. «Не хочу, чтобы кто-то ввелся на мою роль. Я сыграл более двухсот спектаклей и каждый раз вынимал из себя душу. Я заслужил этот орден. Забираю!» Табаков не возражал. «Конечно! Жаль, что не могу дать тебе настоящий орден!» Не знаю другого актера, который так ответственно относился бы к роли. Безруков никогда не отменял спектакли, играл даже с высокой температурой. Как-то на гастролях в Туапсе... Сергей, зацепившись на сцене за стеклянный подиум, упал и рассек ногу. Но поскольку у нас в спектакле льется кровь, зритель подумал, что так и задумано. За кулисами без безруков упал в обморок, срочно вызвали скорую. Врачи над ним поколдовали, и Сережа отправился доигрывать спектакль. Я предлагал, давайте остановим. Ничего подобного. Доиграл на обезболивающих уколах, потом уже поехал в больницу, Зашивать рану. Сергей приезжал перед спектаклем раньше всех проверял реквизит, работу монтировщиков, однажды на сцене заметил торчавший гвоздь и устроил скандал. И я его понимаю. Это ведь ему падать на пол, тем более после того страшного случая на гастролях. Безруков всегда был жадным до работы, лишь недавно научился говорить нет. Раньше его даже табаков журил Серега, ты разбрасываешься. Я спорил с Олегом Павловичем. Пусть попробует и то, и это, и сам снимет фильм, как режиссер. Видел, как расстроился Табаков, когда Сергей покинул театр. Сказал тогда Метру: «Ваши птенцы вылетают из гнезда, но это же замечательно. Для Безрукова открываются новые возможности». И Табаков согласился. Женя Миронов, Володя Машков уходили из табакерки, тоже расстраиваем мастера. Но в этом философия театра... Многие худруки, тем более директора, живут одним днем. Да, время сложное, но в «Табакерке» мэтры постоянно передавали роли в хороших спектаклях талантливой молодежи. «Табаков» постоянно интересовался, кто нам дышит в спину. Кого могу ввести на роль? Безрукова, Заворотнюк. Преемственность, новая кровь очень важны. Я не удивился, когда Сережа Безруков стал самым молодым лауреатом Госпремии. Знал, что в комитете по премиям сидел Олег Павлович. Мы с ним как-то беседовали, и я спросил, а не снесет ли Безрукову крышу? Нет, этому парню не снесет. И народным артистом Сережа стал абсолютно заслуженно. Помню, как после каждого появления Безрукова сцену заваливали охапками цветов. Сергей выходил из театра, открывал багажник машины и грузил туда букеты. Они не помещались в салоне. «Аросева. Что вы там делаете с Аросевой? Вы вообще репетируете? Почему так тихо?» — как-то спросил меня Александр Ширвинт, идя по коридору. Ничего необычного в этом вопросе не было, ведь когда Аросева появлялась в театре, слышно было сразу — Шумная, яркая, энергичная, Она не могла просто сидеть и ждать начала репетиции. Без анекдотов и веселых историй не обходилось и пяти минут. За это ее обожали гримеры, костюмеры и женщины свахты. Обычно Александровна заходила в театр с объемными сумками, которые за ней нес водитель, прямо таких хозяйственными. Я удивлялся, что она там приносит. Оказалось, она многим сослуживцам и актерам и сотрудникам дирекции привозила свои разносолы, варенье, солени, пироги. Высшим пилотажем было сделанное собственноручно вино. У нее хранились свои, испробованные несколькими поколениями, рецепты еще XIX века. И вообще она все делала вкусно. Готовила вкусно, играла вкусно. Так же и жила. Но не могу сказать, что в театре ее все обожали. Некоторые Ольгу Александровну побаивались. Когда я взялся ставить Соросевой спектакль «Идеальное убийство», меня директор театра предупредил. «Будь осторожен. Не надо идти у нее на поводу». Оказалось, многие режиссеры в сатире не могли с ней справиться. Она их подавляла, а потом обвиняла в некомпетентности, и постановка закрывалась. Я подумал, ну вот еще я с Гурченко работал, с Быстрицкой, я режиссер, я решаю. Но искры полетели на первых же репетициях. Во-первых, выяснилось, что она по цирковой привычке учит текст ногами, то есть запоминает свои реплики через движение, расставляя ритмические акценты. Обсуждение роли, так называемый «застольный период», у нас очень быстро закончился словами Ольги Александровны «мне скучно». Потом на одной из репетиций случилась между нами пикировка. У меня есть привычка любовно называть своих артистов «ребятишки», независимо от возраста. В какой-то момент Аросева вдруг завелась и как закричит мне со сцены. «Какая я вам ребятишка? Я народная артистка!» На что я очень серьезно сказал «Ольга Александровна, ну вы понимаете, что это же не я придумал». Она кричит, «А кто называть меня ребятишкой? Кто это придумал?» Я говорю, «Константин Сергеевич Станиславский». Он говорил, что актеры как дети. Если они сохранили внутри детскость, тогда они настоящие, большие, крупнейшие артисты. Он написал это в своей книге? «Да, это часть системы Станиславского. Сохранить детскость в себе». Она мне поверила на сто потому что всего Станиславского она, конечно, не перечитывала. У нее была своя система. Ольга Александровна работала над ролью, как над цирковой репризой. Тут мне похлопают, тут будет смех, тут овация. Она ведь училась в цирковом училище. При этом, несмотря на возраст, проделывала вещи, которые не получались у молодых. Например, могла мгновенно упасть на спину и сделать это правильно, не повредившись. В сущности, она была клоунессой, а актриса ее делала огромный опыт, понимания людей. Она никогда не играла с холодным носом. Кстати, однажды ее даже пригласили преподавать в эстрадно-цирковое училище. Она выпустила всего один курс. Учеников, кажется, у нее было немного, но из них выросло как минимум два больших артиста — Геннадий Хазанов и Илья Олейников. Первый сразу стал очень известен, Второму она помогала. Кандидатуру Олейникова на роль в нашем спектакле предложила именно она. На сцене они смотрелись ровесниками. Так случилось, что Олейников ушел из жизни раньше своего педагога. После той пикировки репетиции пошли как по маслу. Мы все ближе общались и часто не расставались после репетиций, а ехали ужинать. Вскоре я узнал тяжелейшую семейную историю о Россевой. Произошло это случайно. Я попросил ее в конце первого акта взять в руки нож, орудие, совершенного кем-то убийства и показать его зрителям. Вот, мол, нашла доказательство. Аросева наотрез отказалась сделать эту, как мне казалось, простейшую вещь. Разнервничалась и ушла с репетиции. Потом призналась, что не спала ночью и не успокоилась, пока я не придумал, что нож берет другая актриса. А Аросева говорит, вот он. И вдруг в перерыве Ольга Александровна тихонько подходит ко мне и говорит, «Андрей, ну я просто психологически не могу взять в руки какую-то вещь, которая лишает человека жизни, меня начинает трясти, даже по телевизору не могу смотреть, как кого-то убивают, сразу плачу». И рассказала историю своего отца, расстрелянного в 1938 -м. Как часами сидела в архивах «Лубянки», изучала его путь, читала протоколы допросов. Чтобы Ольга Александровна не вспоминала о детстве, у нее все начиналось с фразы «Мой папа». Она говорила, что от мамы ей достались только незаконные дворянские корни и хорошее имя. Папа действительно записал в метрике девочку, как Варвара. Мама через несколько дней пошла и поменяла имя на Ольгу. Отец Аросевый дипломат с которым она и сестры остались, когда мать, влюбившись, сбежала из Стокгольма на Захалин, подарил ей золотое детство за границей. Да и переехав в Москву до тридцать седьмого года, они не бедствовали. Квартиру в доме на набережной и дачу на Николиной горе отобрали после ареста отца. И Ольга так бы никогда и не узнала, что с ним произошло, если бы не сохранились дневники Аросива. Эти листочки много лет прятала ее тетя, которая служила актрисой в Александринке. Прочитав их, Аросева, как она говорила, получила удар ножом в сердце на всю жизнь. Она не могла себе простить детских выходок, неуважение к папе, ссор с ним. После ареста отца Ольга с сестрами переехали к матери. Как я понял, особого присмотра за ними не было. Например, во время войны А Аросева буквально сама добывала себе пропитание, сдавала кровь как донор и вспоминала, что злоупотребляла этим, потому что давали деньги и паёк. Ей пришлось бросить школу и пойти в цирковое училище, там платили стипендию и выдавали продуктовые карточки. К тому времени она уже жила со старшей сестрой Елены, которая училась в Московском городском театральном училище. Туда же поступила и Ольга. Так случилось, что Акимов, руководитель Ленинградского театра комедии, который в то время был в Москве на гастролях, увидел Елену на дипломном спектакле и пригласил в труппу. Она пристроила Ольгу в театр бутафором, опять же ради еды и заработка. Довольно быстро Ольга поняла, театр — то место, где она бы хотела остаться на всю жизнь. Попавшись несколько раз на глаза Акимову, Аросева привлекла его внимание. Остальное для нее было делом техники. Ольга Александровна обладала удивительным умением внушить собеседнику все, что угодно. Аросева взяла документы сестры и убедила Акимова, что она дипломированная артистка. В итоге Ольгу приняли в труппу Ленинградского театра комедии, а Елена поехала работать в провинцию. Игру Аросевой-старшей я видел в Омске. Она была сильной драматической актрисой. Я, кстати, долго не мог понять и спрашивал Ольгу Александровну, как же Акимов не заметил, что имена разные. «Вы, Ольга, в дипломе написано Елена». «А я ему доказала, что это одинаковые имена», — отвечала Аросио. «Врала вдохновенно, что и меня, и сестру в семье зовут Лёля». Несмотря на подмеду, сестра ей не завидовала, не обижалась. У них сохранились близкие отношения. Аросева всю жизнь помогал Елене Александровне. Она дожила до 93 лет, до последних дней играла на сцене и ни разу не попросила свою знаменитую сестру устроить ее в столичный театр. Позже именно с любимой сестрой Ольга Александровна совершила путешествие в прошлое. Вместе они поехали в Прагу и разыскали особняк, в котором в детстве жили с отцом. Пережить такие потрясения и возродиться, как птица Феникс, не каждый бы смог. Когда Ольге Александровне было 9 лет, ее снимок, где она беседует со Сталином, опубликовала «Комсомольская правда». Отец был еще в фаворе у вождя, а через несколько лет бесстрашная Аросева уже писала письмо Сталину с просьбой освободить папу, не ведая, что к тому времени его уже не было в живых. Когда она, как и все, узнала правду, не было никаких оправданий для кумира детства. Ольга Александровна чуть ли не первая прочла сам книжки Солженицына, Шаламова, гонялась за такими вещами. Если честно, она была настоящей антисоветчицей, но избежать серьезных проблем ей помогал образ балагура, клоунессы, Рискованные выходки, публично рассказать политический анекдот или изобразить Брежнева на банкете, за который другой мог серьезно пострадать, ей прощались. А Россевой всю жизнь можно было. То, что другим нельзя. Почему, не знаю. Когда мы выпустили долгожданную премьеру, Александр Ширвин с облегчением сказал «Слава Богу, надо ей давать побольше работы, а то Оля что-то стало грустить» совершенно непонятная непосвященному логика. Человеку, который порой за кулисами садится в инвалидную коляску, а на служебном входе для нее иногда дежурит скорая, побольше работы. Ширинг понимал Аросеву без слов. И вообще они были по натуре очень похожи. Оба остры на язык, даже порой циничны. Как-то мы сидели на юбилее Ольги Александровны и вдруг объявили, что ей в дар преподнесли американский автомобиль. Вероятно, некоторые коллеги не смогли скрыть зависти, потому что Ширвинд произнес «Посуровили лица товарищи». А Аросева захохотала. Потом, кстати, с этой машиной Аросева страшно намучилась. Оказалось, запчастей к ней не достать. Машина капризная, постоянно ломается, но она принципиально ее не продавала. Как-то Александр Анатольевич в минуту слабости пожаловался Ольге Александровне «Не могу больше, устал». «Так хочу уйти из театра». «Ну ты подожди, не уходи, пока я не помру», невозмутимо прокомментировал это сообщение Аросева. «Ну ты сильно не задерживайся», также невозмутимо продолжил Ширинд. «Никто, кроме них двоих, не воспринял бы такого юмора». «И я, подружившись с Ольгой Александровной, понял», что она не стерва, как говорили некоторые, а просто прямой человек, ненавидящий притворство, штампы, лицемерие. Помню, как после худсовета она сказала одному актеру, «Ты знаешь, а тебе бы надо похудеть при всех». Он сначала обиделся, а потом взялся, сбросил килограммов 15, и его стали чаще снимать в кино. Я застал в театре сатиры и девяностолетнего Валентина Плучика, которого Аросева винила в своем многолетнем простое. Под конец жизни Плучик многое переосмыслил. Просил прощения у тех актрис, которым раньше не давал главных ролей. Извинился перед Верой Васильевой, помирился с Ольгой Аросевой. Она его простила. Понимала, что неприязнь была вызвана в основном бешеной популярностью «Кабачка-13 стульев», передачи, успеха которой Плучик не понимал, но терпел. — Я ведь осознаю, что именно потому, что Миронов снимался у Гайдая, а теперь наши актеры торчат в телевизоре, к нам в театр народ бежит, — говорил мне Валентин Николаевич. Продолжив в том, что, играя мало, Аросева все равно считалась примой театра сатиры, и Плучик не мог с этим ничего сделать. Он ей давал маленький эпизод, а она срывала такие овации, что забывали об исполнителях главных ролей. А еще у Аросевой был бешеный график гастролей по стране с мини-постановками на тему кабачка, скетчами, спектаклями. Поэтому ее знали и любили. И снималась она довольно много. Но больше всего запомнились два фильма «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники». Оба Рязановские. Как-то Ольга Александровна рассказала мне удивительную историю, произошедшую после съемок «Стариков». Картину снимали во Львове. Там не было снега. Рязанов же хотел, чтобы в последней сцене, когда Оросева, Евстигнеев и Никулин идут по улице, кружились снежинки. По версии Оросевой из специальной пушки стреляли и манной крупой, и мелкими макаронами, пытаясь достичь нужного эффекта. Об этом Ольга Александровна потом говорила в интервью. В результате вышел скандал по мощности, сравнимый с ленинградской гостиницей Пугачевой. Рязанова разнесли в газете «Правда». Вызвали куда следует, обвинили в том, что он разбрасывается хлебом, выращенным советскими колхозниками. Рязанов в ярости позвонил Аросеву. «Я тебя умоляю, ничего никому не рассказывай больше. Я клянусь, что буду снимать тебя во всех своих фильмах». И слово свое сдержал. В следующей картине «Невероятные приключения итальянцев в России» дал Аросеву роль мамы-героя Андрея Миронова. Андрей правда относился к ней, как к матери, и доверял все тайны. Однажды Ольга Александровна взялась похлопотать, чтобы после смерти его отца Минакера, осиротевшую Марию Владимировну, приняли в сатиру. Но реакция Андрея ее остановила. Он честно сказал Оросевой, «Конечно, нужно сделать все, чтобы она работала здесь, но тогда я буду несчастен, она не даст мне жизни». В отличие от Марии Владимировны, Аросева относилась к романтическим похождениям Миронова с юмором. Когда после его смерти актриса Егорова издала скандальную книгу, Аросева, прочитав ее, сказала, «Подумаешь, такую книжку могла бы написать чуть ли не каждая актриса нашего театра». Последний выход на сцену Миронова. Ольга Александровна была в театре. Она играла Марселину в «Женитьбе Фигаро». Последние слова Андрея. Обращенный к ней, прощайте, матушка. Потом, когда он упал, Аросью прямо в сценическом костюме бросилась разыскивать знакомого врача. Ольге Александровне тогда пришлось особенно тяжело, ведь за 9 дней до этого умер Папанов, с которым она тоже очень близко дружила. Аросью была с ним знакома с дворового детства, прошедшего на Усачевке, и поэтому называла Анатолия Дмитрича «Усачевская шпана». Папанову, как вспоминал Аросеву, действительно не хватало воспитания. Он мог и нахамить в пылу спора, доказывая, что там мгновенно взрывался, кричал, топал ногами, выражался. А потом говорил Аросеву, «Лёля, ну прости меня, я добрый, у меня в душе цветут незабудки». За Лёлю Папанов мог и убить. Аросева уверяла, что однажды он залепил пощечину актрисе, которая нехорошо о ней высказалась. «Проводив последний путь Толю и Андрея, я поняла, что останусь в этом театре навсегда», сказала Аросью, «Потому что здесь живет их дух». Огонь хулиганства и искра импровизации не покидали Аросью даже в преклонном возрасте. Как-то захожу в зал во время моего спектакля, а зрители просто лежат в креслах. Оказалось, Ольга Александровна в шутку показала танец стриптизерши у декораций, напоминающей шест. Я ее об этом даже не просил. На спектакле же у Романа Виктюка она согласилась сбросить верхнюю одежду, оставшись в очень откровенном для ее возраста костюме. Ее ничто не смущало. Она была уверена, что по-прежнему привлекательна. А почему бы ей так не думать, если у нее было четыре мужа, и в театре она могла завести роман с актером на 20 лет моложе ее. Она не обладала канонической красотой, но ее невероятное женское обаяние многих сводило с ума. Соросевой было жутко интересно. Я знаю самых разных ее поклонников, политиков, бизнесменов, военных, почтенных людей, которые настойчиво искали общество актрисы. Ее шутки, очень тонкие наблюдения, ее витальность словно заряжали людей энергией. И многие, я заметил, Ради этого и общались с ней. А Аросева говорил, ко мне приходят, чтобы подключиться, как к электророзетке. И ведь она всю жизнь дружила только с мужчинами. Подруг почти не было. Ольга Александровна жаловалась мне, что женщины не умеют хранить тайны. Но были исключения. Ее связывали теплые отношения с Аллой Будницкой, Лией Ахиджаковой, Верой Васильевой. Сложилась дружба с Еленой Образцовой, которая появилась в театре, чтобы сыграть одну роль у Виктюка. Правда, мудрая певица сначала наладила отношения с пёсиком Оросевой, привезла ему целый чемодан подарков — косточки, игрушки, лакомства. Образцова сама обожала собак и знала, что Ольга Александровна перед таким отношением к её Коле Оросеву, так звали пса, просто не устоит. Да, Оросева дала пёсику свою фамилию, как бы подчеркивая, что он ей как сын. Так получилось, что детей у нее не было, о чем Ольга Александровна в последние годы жалела. У Аросевой было много увлечений, поклонников, четыре официальных мужа и несколько гражданских. Но почему ни одна любовная история не закончилась браком на всю жизнь? Думаю, дело в том, что она была ведущей в любом союзе. И даже иногда так шутила об очередном кавалере: Ой, что-то мой мужчина быстро устал. У нее всегда было больше энергии, больше желаний. Отношения превращались в постоянную игру. Это утомляло партнера. Она тянулась к теплу. Ей не хватало заботы, внимания, сильного мужчины. Но не случилось. А Россия признавалась, что даже замужем чувствовала себя одинокой. Хотя об одной истории Ольга Александровна рассказывала как об особенной. Прошло более полувека. Возможно, в ее рассказах была изрядная доля вымысла. Но то, что за ней двадцатилетней актрисой красиво настойчиво ухаживал известный драматург Алексей Арбузов, правда. Сохранились его любовные письма Коросевой, ни на одно из которых она так и не ответила. «Я просто не понимала тогда, что он от меня хочет. Я была такой молодой, — говорила Ольга Александровна, — а это была страстная любовь взрослого человека. Может быть, только сейчас, на старости лет, пройдя такой огромный путь, Я могла бы достойно ответить на такое чувство.